Глава 27. Ноги по щиколотку погрузились в раскаленный песок. Благо в корпусе выдали отличное снаряжение, подготовленное практически на все температурные и погодные режимы, что могли встретиться в подземельях. Вот и сейчас страдала только неприкрытая голова. Телу в зачарованной броне было очень комфортно. "Ну и пекло", воскликнул я, прищурившись от яркого солнца. Скоро вечер станет намного прохладнее. "Будешь ещё с радостью вспоминать жаркий день", ответил вепрь-камень. "Да кто ж он такой, столько всего знает про монстров и подземелья? Метку я поставил, а теперь давайте уходить от портала. Двигаемся к бархану, что слева от нас. Укроемся за ним и решим, что делать дальше", отдал приказ сержант, и мы побежали за ним следом. Хотя тут и думать-то особенно нечего. Ищем ключ, уничтожаем его попутно разбираясь с охраной. Сейчас в подземелье по-любому нет демонидов, кроме стражи, поэтому наша задача становится намного легче просто найти место, где спрятан ключ. Скорее всего, это какой-нибудь каменный массив, возможно, засыпанный песками, возможно, просто скалы. еще как вариант алтарь, возведенный демонидами. Они вполне могли выкинуть что-нибудь подобное. Подземелье для монстров, обитающих в нем сродни божеству, так почему бы не поклоняться предмету, от которого зависит само существование подземелья. Но ключ можно было найти и гораздо проще. У меня была Тита, а еще огромный запас энергии. Магический фон возле ключей всегда зашкаливает, поэтому можно попробовать поискать его при помощи этой самой магической силы. Способ довольно простой, но крайне эффективный. Здесь главное иметь много энергии, с чем у меня никаких проблем не было. Оказавшись в подземелье, все потраченное Атитой восстановилось. Все же после закрытия клоповника я стал сильнее. По местным меркам перешел на четвёртый класс, а значит, и мои возможности в подземельях хоть и не намного, но возросли. Думать здесь нечего. Буду совмещать оба варианта возможностей для поиска ключа. Змея уже уползла, В пустыне она чувствовала себя как дома. Обжигающий песок для змейки был словно теплая пуховая перина. В общем, одно удовольствие от передвижения. Я даже не поскупился, и воплотил ее сразу, думаю, что скорость естественного восстановления энергии, если и будет отставать от траты, то на самую малость. К тому моменту, как мы оказались за нужным барханом, Тита уже была довольно далеко, а мой энергетический щуп отправился искать повышенный магический фон. Естественно, в направлении противоположному тому, куда уползла змейка. Думаю, вы уже понимаете, что это подземелье третьего уровня, а значит, расстояния здесь могут быть очень внушительные, начал говорить сержант. Поэтому поиски ключа задача довольно сложная. Пому же мы не знаем, оставили там охрану Диманида или нет. И это сильно усложняет стоящую перед нами задачу. А чего тут сложного? Вон маль, пускай пробежится по пустыне и найдет все подозрительные места, а потом и нам о них расскажет. А мы пока подождем здесь. Я уверен, что можно найти бархан, который отбрасывает тень и укрыться за ним. Вепрь, заткнись и не перебивай. Осадил его сержант, а Петрович еще и отвесил своему господину подзатыльник. Хм, похоже, что в подземелье их роли менялись, и теперь слуга становился главным. Оно и понятно. Петрович явно был представлен к Вепрю в качестве предохранителя и здравомыслящего человека. И вот в таких опасных местах он занимал лидирующую позицию в их тандеме. В общем, из того, что я сказал, можно сделать вывод, что нам нужно разделиться на три команды по два человека. Вепри с Петровичем, камень с малым. я пойду вместе с никто. Есть возражения?» Возражения были у меня. Но не нужен мне напарник. Вот только отказаться от этого я не мог. Сержант не поймет. в том, что он совершенно не стесняется использовать кровавую печать, я уже имел возможность убедиться. А раскрывать того, что я смогу свести ее действие на нет, сейчас нельзя. Совсем не тот случай. Просто придётся показывать не все свои возможности, вот и все. Сержант знал, что я умею драться лучше любого из его отряда, этим и буду пользоваться. Чекан был у меня в руке, а еще имелось пространственное кольцо, в котором также имелись кое-какие полезности. Толком я так и не смог посмотреть, что конкретно там лежит, вернее, посмотреть-то смог, а вот изучить не получилось. Помимо снаряжения, снятого мной с убитых, в кольце у Орлова имелся запас энергетических кристаллов и десяток белых духовных ядер, также набор метательных ножей, несколько современных аптечек со всем необходимым, запас воды и долгоиграющих продуктов, которые могут храниться очень долго, а еще туристическое снаряжение: палатка, спальный мешок, котелок, мангал, надувная лодка, такой же матрас и куча женской одежды на все случаи жизни. В общем, пространственное кольцо настоящей женщины. Будь она хоть воином, хоть игроком, хоть кем, неважно, главное, что имелся выбор нарядов, и она может быть уверена, что не пропадет в любой ситуации. И еще пару минут на вводные. Сержант выдал Камню Петровичу какие-то странные приборы, благодаря которым можно было общаться в подземельях, и это были не парные амулеты, о которых я узнал несколько часов назад. Да и об этих приборах, услышал впервые, и был очень заинтересован ими. Не тем, что хотел себе такой прибор, мне он был без надобности, просто хотел узнать для собственного развития, каким образом местным ученым удалось создать прибор, который работает в подземелье. С таким успехом скоро могут адаптировать и современное оружие, а оно в этом мире было гораздо смертоноснее, чем в прошлом. Чего стоят ракеты, которые могут поднимать на воздух городские кварталы? Если ты не сильно одаренный, то это гарантированная смерть. В прошлом мире за что-то подобное могли сойти разве что облитые смолой и подожжённые валуны, что применялись в качестве снарядов во время штурма крепостей. Но это было большой редкостью и применялось только теми, у кого не было возможности нанять сильного мага. Да и урона такие снаряды наносили совсем мало, если сравнивать с современным оружием этого мира, конечно. Насколько сильно ты можешь увеличить свои физические возможности? спросил сержант, когда мы двинулись в выбранном направлении. И двинулись мы в точности в ту сторону, куда уползла Тита». Что ж, это судьба. Могу уже сейчас поспорить, что ключ окажется именно там. Ну ты же сам видел, что могу справиться в скорости с малым, а в силе с камнем. «Я имел в виду, как долго ты можешь поддерживать это усилие? Достаточно долго, несколько часов точно, говорить о том, что я сильный одарённый, имею дар энергетика не стал. Не знаю, почему она как-то мне совершенно не хотелось раскрывать своих секретов сержанту. Вроде он был нормальным мужиком, всегда принимал правильные решения и не показывал себя с плохой стороны, но все равно, в общении с ним у меня возникало чувство фальши, чувство того, что сержант на самом деле совсем другой. Не тот, каким хочет казаться остальным, словно он постоянно играет на публику. И вот от этого чувства я не мог отделаться. Оно всегда возникало при общении с командиром нашего отряда. "В таком случае, постарайся не отстать. Я не собираюсь торчать в этом подземелье несколько дней". Сказав это, сержант рванул с места, Причем рванул очень быстро. После усиления он был примерно на одном уровне со мной и малым, а это означает, что сержант, как минимум, на ступени мастера, и скорее всего, он был из благородных. О сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух. Догнал я сержанта минут через десять, когда за спиной осталось несколько огромных барханов. Где-то далеко впереди двигалась Тита, и поэтому я точно знал, что никого мы сейчас не встретим. Поэтому можно было немного прибраться в пространственном кольце и выкинуть все ненужное. Те же тряпки мне были совершенно без надобности. Это в прошлом мире я мог бы подарить их какой-нибудь знойной красотке за чудесно проведенную ночь, она бы приняла эти наряды с благодарностью, да с такой, что я потом еще пару дней ходил бы счастливым. Там было все проще, и считалось незазорным надеть платье с чужого плеча. А вот на земле меня за подобное проклянут. Поэтому немного отстав от сержанта, я дождался, когда он перевалит через очередной бархан и начал выбрасывать тряпки. Подземелье идеальное место для того, чтобы избавляться от любых улик. Вот закроем его, и через сутки, может, чуть больше, оно исчезнет из этого мира. А вместе с подземельем исчезнет все, что находилось и происходило внутри. Очень часто этим пользуются преступники, если им удается найти бесхозное подземелье, которое еще не обнаружила ассоциация. Для них это огромный риск. Следы-то они может и заметут, но есть риск остаться в подземелье навсегда. Толком я ничего об этом не знал, но на месте этих людей просто нанимал бы команду для зачистки подземелья, если необходимо было спрятать нечто очень серьезное. Наняли команду подали заявку на зачистку подземелья, и можно вполне законно пронести туда практически все, что угодно. Следом за платьями полетела и броня, которая уже не подлежит восстановлению. Конечно, я мог бы ее продать оружейникам, все же материалы были не самыми плохими, но заморачиваться совершенно не хотелось. Тем более неизвестно еще, что мы сможем найти в этом подземелье. Необходимо было заранее подготовить место. Пространственное кольцо было не резиновым, А деньги это самый легко добываемый ресурс. Вот нам за убийство двух десятков демонидов уже положено вознаграждение, а когда закроем подземелье, оно ощутимо увеличится. Так что по поводу заработка я не переживал. Уверен, что после этого задания смогу съехать из казармы, сниму себе квартиру где-нибудь подальше от Мала и постараюсь сделать так, чтобы он как можно дольше не мог меня найти. Честное слово, надоел уже. Пока выкидывал вещи, наткнулся на фотографии, которые Орлова хранила в резной шкатулке. Там лежало всего пять фотографий, и как я понял, на них были запечатлены родственники Ольги. На одной было общее фото, должно быть, там собрался весь род Орловых, больше 30 человек, имеющих общие черты лица. А на остальных фотографиях Ольга была с отдельными членами рода. На одной точно с родителями, ещё на одной с братьями. На третьи с сестрами. На эти фотографии я глянул мельком и выкинул их, а вот последняя меня весьма заинтересовала. На ней был запечатлен отдых семейства Орловых где-то на море. Родственники решили поиграть в волейбол. В одной команде с Ольгой находился очень интересный мужчина. Вернее, интересным была его татуировка на локтевом сгибе левой руки. Капля крови. Немного больше, чем у тех шахтеров, но в целом идентичные. Неужели кто-то из Орловых решил захватить власть в семье? Это было очень похоже на правду. Сам не знаю почему, но я оставил эту фотографию. Так-то меня нет дела до внутрисемейных разборок аристократов, вот только в этих разборках мог пострадать и я, а за подобное должно последовать наказание. Больше ничего интересного и полезного я не нашел. Поэтому без зазрения совести выкинул еще целую кучу разных побрякушек. Нашлась даже косметика и всякие средства для женской гигиены. Когда поднялся на бархан, то увидел, что сержант стоит далеко впереди и явно что-то разглядывает. Но если там было что-то действительно важное, ты не пропустила бы, а она до сих пор продолжала движение. Что-то интересное, спросил я, оказавшись рядом с сержантом. К этому моменту он уже принялся копать, усердно работая кинджалом. Пока ещё не понял, но под песком явно что-то есть. Помоги мне, у тебя случаем не завалялась лопата в пространственном кольце. Ага, вот и еще один звоночек, чтобы не доверять сержанту. Пространственное кольцо может быть очень лакомой целью. Ради такой вещи можно прикончить новичка, и никто ничего не узнает. На всякий случай приготовил душу демонида. Пощё ее на усиление, и сержант точно мне ничего не сможет сделать. Так есть или нет? Нет у меня никакой лопаты. Тогда помогай копать тем, что есть, И не трать зря энергию. Сними доспех духа. Здесь точно нет никакой опасности. Но теперь я точно не буду этого делать. Как он вообще смог узнать, что я накинул доспех? Это же невозможно. Даже доминатор не способны на подобное. А наличие доспеха духа Узнают только когда начинают сражаться. Всё в порядке, продолжай искать ключ. Передал я Тити, когда она почувствовала мое напряжение и остановилась, готовая вернуться в любой момент. Может, лучше магией проще и быстрее будет? Может, и проще. Вот только я с магией совсем не дружу. Максимум, что могу намагичить, это усиление и доспех духа, сказал сержант, чем очень удивил меня. Да быть такого не может. В подземелье любой пробужденный может применять базовые магические техники. Пусть это будет даже обычный человек, не одаренный. таким людям силу дают сами подземелья. Что ты на меня так уставился? Вот такая у меня особенность после пробуждения, не могу пользоваться магией. Меня поэтому не взяли в игроки. Не прошёл профотбор, так сказать. Завалился на самых первых испытаниях. А вот в корпусе с этим не возникло никаких проблем. Здесь всем плевать, можешь ты пользоваться магией или нет. Главное пробужденный и способен убивать монстров. Кинжал сержанта наткнулся на что-то, послышался скрежет металла. В этом месте действительно что-то было. Похоже, что сержант чего-то не договаривает, что-то о своих способностях. Сержант, отойди, сейчас здесь будет немного ветрено. Попробуем малость сдуть песок. У меня с базовыми техниками никаких проблем не было, а вот что посерьёзнее, я уже был не в состоянии применять. Особенности дары энергетика, чтоб его. В технику ветра я вложил процентов 10 запаса магической энергии, но и этого вполне хватило, чтобы поднять небольшую песчаную бурю. Пришлось даже срочно отбегать в сторону, чтобы не оказаться засыпанным песком. А потом пришлось еще пару раз использовать эту технику, чтобы убрать весь поднятый в воздух песок. В итоге получилось расчистить довольно приличный участок глубиной чуть больше метра. Золото, совершенно спокойно произнес сержант, когда мы увидели торчавший из песка самородок размером с огромную бычью голову. И вот такого добра здесь довольно много. Под каждым барханом минимум один подобный самородок лежит. Глаза сержанта на мгновение блеснули золотым И тут мне сразу стало все понятно. Во время пробуждения ему достался крайне редкий и невероятно востребованный дар, который раскрывается только через несколько лет. Понятия не имею, как на Земле называют таких людей, но в прошлой мире их называли рудознацами. Они чувствовали руду и могли найти жилу там, где все остальные просто пройдут мимо. Рудознатцы это национальное достояние, которое необходимо беречь как зеницу ока. Только они способны обнаружить жилу адамантия. Думаешь, руководство корпуса захочет использовать это подземелье для добычи золота? спросил я, прикидывая, сможет ли пространственное кольцо принять в себя этот самородок или придется еще раз поднимать пыльную бурю, чтобы лучше освободить его от песка. Корпусу последней стражи плевать на любые богатства, что хранятся в подземельях. А вот ассоциация обязательно попытается наложить на эту находку свои лапы. В таком случае, почему бы нам не продать эту информацию? Думаю, что за такое открытие вознаграждение должно быть очень хорошим. Нет. Мы закроем это подземелье. Из-за него уже были уничтожены две деревни. Демониды это не те противники, чтобы позволять им развиваться. Рано или поздно они смогут прорвать любую заставу. Да и сомневаюсь, что ассоциация бросит на блокировку этого подземелья сильных игроков. Слишком далеко она расположена от эпицентра, да и золото стоит гораздо меньше того же мифрила, а про адамантий я вообще молчу. Но я буду совершенно не против, если ты возьмешь себе этот самородок. Сержант словно прочитал мои мысли насчет самородка. Да и в остальном наши мысли были схожи. К тому же было совершенно непонятно, как много в этом подземелье золота и будет ли оно восстанавливаться после сбора, как это делает большинство жил. Единственным исключением здесь является Адаманти. После выработки такой жилы можно смело закрывать подземелье. А еще я просто не хотел никому отдавать это богатство. Вот и какого хрена я еще не заключил контракт с кладовщиком. Сейчас бы просто отдал ему приказ, и пока искали бы ключ, он собирал бы для меня золото. Все же я уже считал это подземелье своим. Ну ладно, нашим. Поделим все, что здесь находится, поровну. Это будет справедливо. Когда несколько ваймов отправлялись на зачистку подземелья, мы поступали именно так. И неважно, кто сколько убил монстров и все прочее. Просто мы прекрасно знали, что ни один вайм не будет сочковать в подземелье и отсиживаться за спинами остальных. Все выкладывались по максимуму. Когда вернемся... Разделим это золото между всеми членами отряда. Так будет правильно, сказал я, забирая самородок в пространственное кольцо. Там поместятся тысячи таких вот бычьих голов, вот только искать их специально мы не будем. А все потому, что Тити удалось найти отряд демонидов. Значит, ключ находится где-то рядом со змейкой.